Глава 12 На стоянке около музея естественной истории Мертона был припаркован один только старый Volkswagen. Рэдди поставил свой воксхол рядом с ним. Выбравшись из машины, Ким сразу протянул ему банку с чудовищным содержимым и вытерла руки от джинсы. Вместе они поднялись по лестнице, ведущей к главному входу музея. Это было трехэтажное здание серого камня, которое построили лет 10 назад. солнце отражалось в его окнах но не проникало внутрь. Коллекции были защищены спущенными венецианскими шторами. В холле висело расписание будущих лекций и прочих мероприятий следующей недели. Но все это не интересовало брейди. Прижимая к себе банку, как будто в ней находилось что-то бесценное, он поднялся по лестнице. Двери были открыты. На первом этаже располагалась галерея естествознания, и они оказались лицом к лицу с сотнями чучел самых разнообразных птиц и животных. Тысячи мертвых глаз следили за ними. Ким бывала здесь дважды со своими малышами из детского сада, и всегда у нее возникало странное чувство – Казалось, что она попадает в зоопарк за стеклом, где все обитатели находятся в состоянии неподвижного изображения. Тишина в здании подавляла, зато после сжигающей жары, царившей на улице, радовала прохлада. Несмотря на полное отсутствие посетителей, а это было постоянным уделом музея, никто бы не нашел на экспонатах ни пылинки, все блистало чистотой. Паркет так сверкал, что Ким могла видеть в нем свое отражение. Пройдя через весь первый этаж, они подошли к лестнице. Дальнейший путь указывали белые стрелки. Картинная галерея, выставка, отдел исследований. Здесь же стоял стол, на котором лежали горкой различные проспекты и открытки, предназначенные для посетителей. Черная стрелка указывала на звонок, кнопку которого Брейди немедленно нажал, поглядывая вокруг с нетерпением. Но никто к ним не вышел. Он нажимал снова и снова, не отрывая палец от кнопки. Пронзительный звон раздавался в тишине. Наконец открылась дверь, находившаяся позади стола, и из нее вышел молодой человек, которому на вид было не больше 20 лет. В руке он держал остатки недоеденного сэндвича, пережевывая с трудом то, что было у него во рту. Он как будто откусил слишком большой кусок. Молодой человек поприветствовал их взмахом руки, поскольку все еще не мог произнести ни слова. Ким улыбнулась. Брейди бросил оценивающий взгляд на поношенные джинсы и майку с надписью «Iron Maiden». Наконец, молодой человек проглотил остатки сэндвича и радостно им улыбнулся. «Добрый день. Могу ли я вам чем-то помочь?» «Я хочу поговорить с тем, кто здесь отвечает за научную работу», — сказал Брейди. «Именно с ним вы сейчас и говорите», — смущенно сказал молодой человек. Инспектор удивленно посмотрел на него, и молодой человек понял, что ему не верят. Он улыбнулся, ни капли не обижаясь. «Я знаю, что не похож на солидного сотрудника музея. Вы мне что-то хотели показать?» «Честно говоря, именно это я и хотел вам сказать», — признался Брейди. «Меня зовут Джон Фоли. Молодой человек протянул ему руку. Брейди обменялся с ним рогопожатием и назвал, в свою очередь, имя и место работы. «Значит, вы здесь главный?» — вновь спросил Брейди, желая окончательно развеять свои сомнения. «Монарх на всех музейных территориях». «Так чем же я могу вам помочь?» «Видели ли вы когда-нибудь что-то подобное?» Брейди протянул ему банку. Воля наклонился, вглядываясь сквозь стекло. Он хмурился и качал головой, глядя на переползавших друг через друга в собственной слизи страшилищ. «Так где же вы их, черт возьми, взяли?» спросил он. «Одна из этих тварей попыталась меня укусить», ответил Брейди и рассказал, откуда он их взял. Открыв дверь, на которой была надпись только для персонала, Фоли пропустил Читу перед собой. "Заходите", проговорил он, придерживая дверь для своих гостей. Они оказались в небольшой лаборатории с несколькими раковинами. Ким сморщил нос от резкого запаха формальдегида. Комната была маленькая, и в ней было очень жарко, но Фоли включил вентиляторы на потолке, и повеяло холодным ветерком. По лаборатории стоял стол с стальным покрытием. На длинных стеллажах, идущих вдоль стен, разместились пустые аквариумы. Брейди поставил банку на стол и огляделся вокруг. Фоли подвинул ему стул и снова стал разглядывать слизней в банке. «Вы что, управляете здесь без помощников?» – спросил инспектор. Надевая пластиковые перчатки и доставая из ящика щипцы, Фоли мотнул головой. «Нет, у меня здесь есть ассистент по будним дням, а помещение убирает приходящая женщина. Но все остальное я делаю сам, включая выставки. И чучело тоже». Брейди увидел, что Фоли открывает крышку банки. Молодой человек наблюдал за слизнями, все еще не веря, что они могут быть подобного размера. Один из них уже подползал к краю банки, и Фоли примерился схватить его щипцами, но увидел, что они слишком малы для такого крупного моллюска. Пришлось встать и взять из ящика другие, побольше. Затем Фоли свинтил крышку и взял щипцами черное чудовище. Осторожно! — сказал Брейди, чувствуя сжавшиеся пальцы Ким на своем плече. Они с интересом и страхом наблюдали, как Фоли быстрым движением понадежнее зажал слизни щипцами. Чудовище закрутилось, сжималось и разжималось, и начало выделять еще больше слизи, которая закапала на металлический стол. Фолли осторожно положил слизни на пластиковый поднос и, заметив, что двое других начали быстро ползти к горлышку банки, быстро забросил их вниз и закрутил крышку. Потом он взял еще одни щипцы и растянул с двух сторон слизня во всю его натуральную длину. Только тут брейди разглядел, что на подносе нанесены деления. «Трудно поверить, 16 сантиметров», — сказал Фоли. «Так где же вы его нашли?» Брейди снова повторил свой рассказ. «Это действительно слизень?» — спросила Ким. «О да, типичный слизень. Но будь я проклят, если я когда-нибудь видел что-то подобное». «Но это что за вид?» — Я не имею ни малейшего понятия, — ответил Холли. А я думал, что вы специалист в области зоологии. — Мистер Бредди, — сказал молодой человек, — боюсь, что я знаю о них ровно столько же, сколько и вы. Больше того, я думаю, что никто о них не знает достаточно много. И я в том числе. Тем временем слизень вновь оказался в воздухе. Слизь капала на поднос. — Что он делает? — спросила Ким с содроганием. «Должен вам сказать, что у обычных улиток слизь, которую выделяет их тело, используется как защитный механизм, а также как вспомогательное средство движения», — объяснил Фоле. «Например, если слизня попытается съесть птица, то он с помощью своей слизи выскользнет у нее из клюва. К тому же слизь содержит вещества, вызывающие раздражение». Помолчав, он добавил, «Так происходит с обыкновенными слизнями, и я полагаю, что такой же механизм должен действовать и у этих созданий». Фоли опять растянул черное чудовище на подносе и склонился над ним. Знаете, когда слизень двигается, его тело не обязательно касается поверхности, по которой он как бы ползет. Я понимаю, что это звучит нелогично, но я имею в виду, что тело этого моллюска лежит на слизи, как на своего рода подушке, между ним и самой поверхностью. То же самое происходит и с улитками. Как-то был проведен эксперимент. Улитку посадили на лезвие бритвы. И она ползла по нему, не причинив себе никакого ущерба. И именно потому, что слизь служила предохранительной подушкой. А как они едят? Рот у них находится внизу. В нем три или четыре ряда зубов, которые перетирают пищу. А какую же именно пищу? Спросил Брейди. Ну, в основном это всякого рода зелень, капуста, салатные листья. Все, что они находят в саду. Они просто обычные сельскохозяйственные вредители. Каждый садовник вам это объяснит. После долгой паузы Брейди задал свой главный вопрос. «А они могут питаться мясом?» Фуллер смеялся. «Насколько я знаю, нет. Есть два вида слизней, которые едят земляных червей и других насекомых. Но... А почему вы меня об этом спрашиваете?» Спросил он изменившимся голосом. С трудом проглотив воздух, Брейди сказал. «Послушайте, я знаю, что вы можете посчитать меня сумасшедшим, но скажите...» Могут ли такие слизни убить человека? Брейди указал на растянутое во всю длину чудовище. Фоли и Ким изумленно уставились на него. После долгой паузы молодой ученый мягко улыбнулся. Вряд ли это возможно, мистер Брейди. Но одно из этих чертовых созданий пыталось прокусить мой палец. Это ведь тоже не совсем обычно для них, не так ли? Фолли кивнул. Вполне возможно, что им свойственны и другие необычные качества. Продолжал Брейди. «Как, например, способность убить человека?» В голосе Фоли прозвучала насмешка. «Это возможно или нет? Отвечайте мне более определенно», настаивал Брейди. «Если бы это было возможно, то существовали бы сотни тысячи таких слизней. И все равно я должен был вам сказать, что это невозможно». Ким, испытующий взглянул на своего мужа, как будто перед ней стоял совершенно незнакомый человек. «А почему тебе так важно это знать, Майк?» Спросила она. Два дня назад в своем доме был найден мертвым Рон Белл. Он жил в том старом доме, рядом с новыми домами. Ну и что? Вначале мне показалось, что его тело разложилось и начало гнить. Мяса на костях почти не осталось. Но кругом в комнате были лужи крови. Для того, чтобы дойти до такого состояния, труп должен был пролежать несколько месяцев. Иначе ткани не успели бы сгнить. Но тогда откуда же кругом свежая кровь? Ким побледнела. Фоли удивленно поднял брови. Но самое главное, все вокруг в комнате и останки тоже было покрыто толстым слоем вот именно такой слизи. Эту слизь я видел и в других местах. В новых, еще не заселенных домах. Там я нашел слизистые следы на стенах и на полу. Более того, я видел эту же слизь в канализационных трубах на участке миссис Фортюн. В этом есть определенная логика. Слизни всегда предпочитают жить во влажной среде. Но я не совсем понимаю, чем вы озабочены, мистер Брейди. Я просто рассказываю о том, что видел собственными глазами. Ну а теперь, ко всему прочему, я нашел дюжину таких огромных слизней в собственном саду. Когда я взял одного из них в руки, он попытался меня укусить. Вы хотите меня убедить, что этот человек был съеден слизнями? — Я думаю о том, что такая возможность существует. А вот что думаете вы, я очень хотел бы знать. Молодой человек молчал, потирая рукой подбородок. — Так могут эти гиганты убивать людей или нет? Я жду вашего ответа, мистер Фоли. Как я уже говорил, должны быть сотни, тысячи подобных этим, чтобы в такое поверить. — В последний раз спрашиваю вас. Голос брейди зазвучал резко. «Могли или нет они не убить Рона Белла?» «Да», — ответил, наконец, молодой ученый. «Послушайте, я должен изучить эти существа и провести некоторые опыты над ними, сделать кое-какие исследования. Я постараюсь узнать о них все, что только я смогу. Дайте мне день или два». «Хорошо, я дам вам два дня». «Где я смогу вас найти?» Брейди написал на листке бумаги свой домашний телефон и адрес, потом подумал и добавил служебный телефон. «Так, я буду держать с вами связь», — сказал Фолли. Обменявшись с ним рукопожатием, Бредди и Ким вышли из лаборатории. Когда их шаги затихли в глубине коридора, Фоли сел и принялся наблюдать за лежащим на подносе слизнем. Тот довольно быстро смог доползти до края. Ученый отбросил его назад к середине. Но вместо того, чтобы убрать свои стебельки, на которых находились глаза, как сделал бы любой садовый слизень или улитка, черное чудовище немедленно начало повторное путешествие к краю подноса. Поля посмотрел на закрытую банку и увидел, что две черные твари присосались к крышке, как бы пытаясь ее открыть. Казалось, что слизни стремились опять быть вместе. Фоли придвинул банку ближе к подносу и стал наблюдать, как свободный слизень переполз через край подноса и направился в сторону банки, а затем поднялся по стеклу до уровня, на котором находились его сородичи. Покачав от удивления головой, ученый щипцами отправил животное обратно на поднос и придавил его куском асбента, которым обычно пользовался работая с горелкой, потом поднялся и вышел. Он отправился в ту часть музея, где находилась живая выставка. Поворотом выключателя он зажег сильные флуоресцентные лампы. Пройдя мимо нескольких больших аквариумов с жабами, он остановился перед тем, где находились улитки. Часть из них кормилась на зеленых листьях, большая же часть присосалась к стеклянной стене аквариума. Фоли наметил самую крупную из них, величиной с детский кулачок. Он погрузил руку в воду и осторожно оторвал улитку от стекла. Ружки немедленно спрятались внутрь раковины. Держа улитку в вытянутой руке, по которой стекала вода, Фолли вернулся в свою лабораторию. По непонятной для него самого причине, когда он положил озерную улитку на поднос, лоб его покрылся мелкими капельками пота. И рука слегка задрожала, когда он снимал кусок асбеста. Взяв слизни щипцами, он держал его на весу. На тот случай, если моллюск вознамерится цапнуть его за палец, как цапнул Брэди. Улитка появилась из раковины и медленно поползла по подносу. Фоли положил слизни рядом с ней и сел на стул, наблюдая, что же будет дальше. Он не догадывался, что должно случиться, но то, что случилось, одновременно и потрясло, и внушило ему отвращение. С какой-то неестественной скоростью большой слизень подполз по подносу кулитки и вонзил свои зубы в моллюска. Центральный зуб буквально пригвоздил жертву. Улитка пыталась вырваться, уйти в раковину, но все было бесполезно. Слизень ее уже пережевывал, а потом одним сильным движением разорвал пополам и окончательно вытащил из раковины. Через минуту все было кончено. «Боже мой!» — сказал Фоли, быстро делая заметки и с отвращением наблюдая, как слизень доедает остатки озерной улитки. Он был так поглощен своими наблюдениями, что совсем забыл о двух других в банке. Между тем, одно из чудовищ, воспользовавшись тем, что Фоли не закрутил крышку, перевалилось через край горлышка и теперь ползло по наружной стороне стекла. А второе черное чудовище уже поднялось изнутри до середины высоты банки, и огромные стебельки с глазами на концах ворочались угрожающе. Фолис похватился только тогда, когда слизень на подносе двинулся прямиком к нему самому. «Схватив щипцы, он хотел вернуть подобного на место, но тут увидел, что по столу ползет еще один слизень. От неожиданности Фоли выронил щипцы, и этот второй шлепнулся со стола на пол. Фоли в ужасе отступил назад, наблюдая, как слизень явно направляется к его ногам. Медлить было нельзя, требовалось и наблюдать, и защищаться». Первый слизень уже перевалился через край подноса и полз по столу, оставляя за собой толстый след на металлическом покрытии. Фоли просто не верил своим глазам. Слизень охотился именно за ним. Схватив острые щипцы, ученый подцепил ими с пола второго слизня и бросил обратно в банку. Когда он повернулся, чтобы разделаться с первым монстром, тот уже был перед ним. Промахнувшись щипцами, Фоли успел схватить монстра только за один из глазных стебельков. Существо сразу сжалось, сократив мускулатуру. Стебелек оторвался, слизь хлынула изо всего тела, а черная кровь выступила на месте оторванного стебелька. На секунду слизень оставался неподвижным. Потом, к ужасу, Фоли повернул к нему второй глазной стебелек и, как бы обвиняя, покачал им. Фоли со злостью оторвал и второй глаз. На этот раз слизень действительно остановился, стараясь превратиться в шар, чтобы защитить себя от нападения. Ученый схватил его щипцами, бросил на поднос и прикрыл асбестом. Потом он достал из ящика широкую липкую ленту и приклеил со всех сторон лежащую на слизни пластину асбеста. Проделав все это, он с облегчением откинулся на спинку стула. Теперь он, наконец, был в безопасности. Без воздуха слизень должен был задохнуться. Фоли прикинул, что займет это не меньше часа. Поплотнее закрутив крышку банки, он снял резиновые перчатки и подошел к одной из раковин, где тщательно вымыл руки. Внутри у него все дрожало от пережитого волнения. Теперь он должен был отправиться в библиотеку и прочитать все, что там есть о слизнях. Фоли вытер руки и повесил полотенце на крючок. Закрывая за собой дверь лаборатории, он вспомнил о Брейде. И в ушах снова прозвучал вопрос. «Эти слизни могут убить человека?» Фоли, поколебавшись секунду, старательно запер дверь на ключ. Брэдди и Ким ехали в машине молча. Ким была совершенно потрясена увиденным и услышанным. «Майк», — окликнула она мужа, — «ты говорил, что Рона Белла убили слизни? Ты действительно в это веришь?» «Я теперь не знаю, во что мне верить». «А что сказала полиция?» Полиция молчит, они все еще ждут решения коронера. Но ведь улитки не атакуют людей. Упрямо покачала она головой. Ты что, забыла? Один из этих слизней собирался укусить меня за палец. Сейчас мы с тобой поедем в торговый центр. Мне там надо кое-что купить. Тон То его немедленно смягчился, когда он почувствовал ее руку у себя на бедре. Оглянувшись на жену, он выдавил из себя легкую улыбку. И только тут она окончательно поняла, насколько он обеспокоен. С трудом, найдя у тротуара место, он припарковал свой воксхолл, выключил мотор и вытащил ключи. Внутри небольшого магазина все для сада было трудно дышать. Магазинные полки были заставлены всеми видами химикатов в помощь садовода, а на полу размещался мелкий садовый инвентарь. Маленький человечек с седой головой и такими же седыми усами вышел им навстречу. Он был в джинсах и сосал свою трубку, которая давно погасла, но он этого так и не заметил. Он начал говорить, не вынимая трубки изо рта. «Меня зовут Тед Хавард. Добро пожаловать в мой магазин. Чем я могу вам помочь?» «Слизни. Мне нужно что-нибудь для борьбы с ними. Я понимаю, что вы не собираетесь кормить их у себя в саду», — сказал он и рассмеялся собственной шуткой. «Итак, вам нужно средство, чтобы уничтожить их, или чтобы только отвадить. Пускай переползают куда-нибудь к соседям». «Мне нужно их уничтожить», — ответил Брейди. Хавард наклонился, достал бутылку с коричневой жидкостью и поставил ее на прилавок. На этикетке было написано «От слизней». «Что-нибудь еще?» — спросил Хавард. Брейди кивнул, и на прилавке появилась упаковка с надписью «Гранулы от слизней». «Возьму все, что у вас есть», — сказал Брейди, вытаскивая деньги. «У вас, видимо, действительно с ними проблемы», — сказал Хавард, кладя покупки в пакет. «Инструкция написана на каждой упаковке. У меня тоже однажды были проблемы с этими существами. Они съели весь мой урожай». Он улыбнулся Ким. «Спасибо за помощь», — сказал Брейди, открывая дверь и пропуская вперед Ким. «Это поможет вам избавиться от маленьких сволочей», — засмеялся продавец. «Надеюсь», — с сомнением ответил Брейди. Было уже далеко за полдень, когда они наконец вернулись домой. Облако маленьких мушек закружилось вокруг Брейди, когда он начал рассыпать по земле гранулы и опрыскивать ее ядом из бутылки. Множество больших слизней поползли по вскопанной земле, проявляя полное равнодушие к его усилиям. Он чувствовал, какое удовольствие ему доставляет сеять семена смерти для этих черных чудовищ. Согласно инструкции, они будут заглатывать гранулы и почти немедленно оклевать. Яд из бутылки должен убивать при непосредственном контакте». Ким наблюдала за мужем из-за дверей. В воздухе носились полчища москитов и мушек. «Ну что, сволочи, давайте, жрите», — объявил Брейди, окончив свою работу и уходя в дом. Ким он сказал, что результаты он проверит утром. Когда инспектор уходил из сада, большой черный слизень не менее 20 сантиметров в длину вполз на возвышающийся над землей камень. Его глазные стебельки двигались взад и вперед, и казалось, что он насмехался. Он как будто наблюдал за Брейди.